Сам по себе. Шел я сам по себе, Говорил я себе, Говорил я себе самому, Ты следи за собой, так да гляди за собой, Не нужны мы с тобой никому. Отвечал я себе, И сказал я себе, И сказал самому себе так, Сам следи за собой, догляди да за собой И шучить меня вздумал дурак.